Чем нож отсекает голову. Не казнь ведь страшна, а ожидание. Не тот страшен палач, который казнит, А тот, кто дает право на казнь. Ведь казнят не человека. Идею. А кто дал право этому потному красивому, молодому и крепкому Дида казнить идею. «Вот и все», — сказал, наконец, Евген деда кватерник и стал похожим на молоденького зубного врача, который впервые вырвал коренной во время воспаления надкосницы. «Очень больно». Цесарец пошевелил пальцами и понял что это он только в мыслях приказал своим пальцем пошевелиться. Они не двигались, его пальцы. Они были как отварные сардельки, а ногти в крови, в синее. «Почему же у меня ногти в крови?» — подумал цесарец. «Ах, это сейчас стала выступать кровь, когда он снял наручники. Кровь перестала идти из-под ногтей» когда они вытащили иголки, потому что сразу же надели наручники, и наручники пережали вену, а сейчас она снова работает, а кровь так обильно пульсирует в кистях, ищет выход и выходит сквозь отверстия, которые остались после того, как они загоняли мне иглы и смотрели мне в глаза, как я кричу и как теряю сознание». Разлепил толстые, сухие, растрескавшиеся губы, поднял с колен чужие огромные пальцы и прикоснулся ими к лицу деда Кватерника. Тот отшатнулся и, схватившись за лоб, на котором осталась кровь, быстро поднялся с колен. — Что ты? — тихо спросил он. — Ты что? Прошептал цесарец. «Спасибо, Дида!» «Теперь я Евген», — ответил он, и испуг на его лице исчез. «Это в эмиграции я был, Дида. Теперь я Евген-кватерник, а не Дида». Цесарец, продолжая смотреть на него со странной и нежной улыбкой, покачал головой. «Нет». Прошептал он, и шепот его был низкий, басистый, не его шепот. Ты не квадерник. Разве палач может быть героем? Я вырвал тебя из рук палачей, Август. Я так спешил вырвать тебя из их рук. Я успел. Не может чтобы закон наследства имел всего Абсолюта. Подумал цесарец как бы со стороны, и поэтому очень точно. Если он несет в себе черты деда, черты великого своего деда, тогда, значит, я написал не драму исповедь, а драму ложь. Я обманул себя». А после этого обманул всех, кто читал мою драму и кто смотрел ее, когда бранка Гавелла сделал спектакль. Нет, я никого не обманул. Дида мог прийти сюда только с Гитлером и с Муссолини. Сам он прийти не смог бы. А мой кватерник, наш кватерник, конечно, понял, что приходить в стану можно только самому, не надеясь на Париж или Вену. Надо приходить к народу и знать, что тебя распнут... Но нельзя принести свободу, если тебя привели под охраной чужих штыков, и это понял мой Евген, и не понял этот Дида. Палач жалеет врага только для того, чтобы вымолить прощение для продолжения своих палачеств. — А кто были те? — спросил Цесарец, трудом ворочая своим непослушным, шершавым, как рашпиль языком.